Всё то уничтожающее и уничижительное, что Либон говорит о проявлениях массовой души, души масс, было уже сказано до него другими, с той же определённостью и с той же враждебностью. Всё это с древнейших времён говорили и писали мыслители, государственные деятели и поэты. Оба положения, содержащие важнейшие взгляды Либона,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 что нравственность массы при определённых условиях может оказаться выше, чем нравственность каждого из составляющих массу индивидов, и что только собранные в толпу люди способны на величайшее бескорыстие и самоотверженность. Цитата. Личный интерес очень редко бывает могущественным двигателем в толпе, тогда как у отдельного индивида он занимает первое место. Конец цитаты.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 Макдугал, который в своей книге The Group Mind, групповое сознание, исходит именно из упомянутого ранее противоречия, находит его разрешение в моменте организации. В простейшем случае утверждает Макдугал: масса, the group, вообще не обладает никакой организацией или имеет начатки организации, не заслуживающие, впрочем, такого названия. Такую массу Макдугал обозначает словом толпа.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 Это увлечение индивидов потоком массы Макдугал объясняет, исходя из изобретённого им принципа прямого внушения эмоций путём примитивных симпатических реакций, то есть из уже давно известной нам заразительности чувств. Давно известен тот факт, что внешние признаки аффективного состояния могут автоматически вызвать тот же эффект у стороннего наблюдателя.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 но при этом готов к любым крайностям в своих поступках, восприимчива только к грубым страстям и самым элементарным чувствам, чрезвычайно внушаема, легкомысленна в своих суждениях, без рассуждений выносит приговоры, откликается лишь на самые простые и несовершенные заключения и аргументы, легко управляема. Массу легко устрашить, у неё отсутствует самосознание, самоуважение и чувство ответственности.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 Так как Макдугал противопоставляет поведение высокоорганизованной массы поведению массы, описанной ранее, то нам было бы в высшей степени интересно узнать, в чём заключается организованность массы и какими моментами она определяется и устанавливается. Автор насчитывает 5 таких основных условий, необходимых для перехода душевной жизни массы на более высокий уровень.